Забытые наряды. Артанс. Сегодня кошмары меня не посещали, ибо я не сомкнула глаз. Напротив, я лежу в напряжении, балансируя на остром лезвии готовности, зная, что скоро пора вставать и отправляться на север. У моих колен сидит Пипен и, не мигая, таращится в одну точку. Возможно, он тоже чувствует, что наступает переломный момент. Ожидая, пока пройдут последние часы последней ночи, которую я провожу в мрачной спальне в Жуи, я мысленно возвращаюсь к ужасному матушкиному посланию. Меня начинают одолевать видения. Во мраке будто вырастают огромные стены, оклеенные обоями со сценами гибели королевы. Толпа надвигается на бледную голубоглазую Антуанетту и разрывает ее на части. По ее шее струятся ярко-пурпурные ручейки, а я не могу разобрать, кто ее окружает — толпа крестьян или шимпанзе из королевского зверинца, эти кровожадные дикие звери. Я бросаюсь к ночному горшку, но извергаю в него лишь несколько жалких струек слюны. Необходимо всеми силами сохранять спокойствие». «Через неделю, даже меньше, я окажусь в безопасности, в Англии, и этот цирк, это кровавое истребление сословия и страны навсегда останутся позади». И я дала камеристке четкие инструкции, в точности объяснив ей, что и как говорить, если в какой-то момент нам будет угрожать опасность, если нас задержат. Она едва ли нарушит их. Если меня арестуют, ее побег на остров тоже сорвется. И что тогда ей делать со своим отродьем? Но все ли продумано? С каждой секундой этот вопрос терзает меня все сильнее. Все ли я сумела предусмотреть? Возможно, и нет. Поэтому я вылезаю из-под одеяла, зажигаю свечу и направляюсь к одному из шкафов. Перебираю красивые наряды, которые останутся тут. Мне нельзя взять их с собой в Англию. Ряды атласных платьев, нежных оттенков, похожие на многослойный торт. Пышные дорогие нижние юбки с кружевной отделкой, подобные взбитым сливкам. Вышивка серебром и бисером, мерцающая в свете свечи, точно сахарная посыпка шукет. Всё это мне не пригодится. Я не могу воспользоваться столь изысканными вещами в своих целях, да и в любом случае эти наряды слишком малы для того, что я задумала. Я подхожу к комоду и принимаюсь открывать и закрывать ящики, размышляя о том, что у меня нет иного выбора, кроме как придерживаться первоначальной стратегии. Но вдруг мой взгляд падает на ночной горшок, недавно выдвинутый из-под кровати, и тут я вспоминаю то, о чем, как мне казалось, давно забыла. Я опускаюсь на колени у кровати и вытаскиваю из-под нее один из немногих сундуков, которые не поедут со мной в Англию. Когда я откидываю навес для замка, изнутри, как и в первый раз, выпирает отвратительная груда ткани, похожая на воздушный шар. Тот день я велела домоправительнице выбросить эту вещь на мусорную кучу, но нахалка слушалась меня, и жуткое платье опять оказалось среди моих вещей. Я решила, что единственное место для этого громадного, безобразного балахона — запертый сундук в непосредственной близости от моего ночного горшка. Я извлекаю платье из футляра и раскладываю его на спинке кушетки. Вот теперь я уверена, сделано все возможное, чтобы мой план осуществился». Сквозь зернистую муть темноты проступает гора багажа, дорожные сундуки, поставленные один на другой, вздымаются, как тюремная стена. Возможно, камеристка была права, и нам все же не стоит брать с собой так много вещей. Когда девица стучится в дверь, в комнате еще царит мрак. Я вскакиваю с постели. Она протягивает мне свою одежду, с которой уже спороты вставки. Именно ее я сейчас и надену, поэтому я снимаю ночную рубашку и бросаю ее на пол. С учащенным сердцебиением я подхожу к зеркалу с полностью обнаженной кожей, без накладных волос на голове и драгоценностей, и несколько минут рассматриваю свое отражение. Передо мной девушка с совершенно белым, даже в полумраке, комнаты телом. Она может быть кем угодно. Обменом репликами с камеристкой я себя не утруждаю. С моих губ вообще не слетает ни звука. Я не уверена, что способна сейчас говорить, и будь я проклята, если позволю кому-то услышать, как дрожит мой голос. Не попросив о помощи, я надеваю корсеты и нижние юбки камеристки и, отказавшись от парика, покрываю голову простым чепцом. Одевшись, поворачиваю к зеркалу и изучаю каждый дюйм своей внешности, придирчиво рассматривая себя, как может сделать любой представитель власти. Невзрачное отражение в зеркале вызывает у меня отвращение. Но это единственный выход. «Теперь твоя очередь», — говорю я камеристке. «Раздевайся». «Раздеваться, мадам? Давай же, не мешкай». Но что...» то мне на... Я беру со спинки кушетки платье. Ты наденешь это. Платье шуршит, опадая вниз, а девица ошеломленно таращится на меня. Это немыслимое деяние было сшито по заказу свекра еще до моего прибытия сюда, из ткани с теми же узорами, что и фабричные обои. В предутреннем свете дурацкие пасторальные сценки сильнее, чем раньше, напоминают расползающуюся плесень. Когда меня впервые посетила мысль бежать в Англию, мой замысел был иным. Я предполагала, что мы обе, моя камеристка и я, оденемся одинаково и будем выглядеть скромными служанками. Но нынче утром при отъезде я буду одета камеристкой, а моя камеристка — знатной дамой. Мир, в котором мы сейчас живем, перевернут с ног на голову. До рассвета еще полчаса, но я уже слышу вдали, за поворотом у подножия холма, цокот копыт. Карета де Пиза на подъезде. Время пришло.